глава тридцать34 к началу февраля тяжелые бои на территории которую вторая ударная армия освободила от захватчиков еще более ожесточились кавалерийский корпус гусева находившийся до того в резерве мирецкого и стрелковая дивизия полковника рогинского воя в прорыв у мясного бора стали стремительно продвигаться в северо-западном направлении охватывая чудовскую группировку гитлеровцев.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 327-я дивизия Антюфеева и 59-я Стрелковая бригада продвигались на север и северо-запад, все шло относительно нормально. Пришельцы оказывали сопротивление, оно хотя и с трудом, но преодолевалось яростным и неудержимым авангардом Второй ударной. Стоило же взять правее, попытаться приблизиться к Октябрьской железной дороге и вообще двигаться в этом направлении, как сопротивление гитлеровцев резко возрастало. Создавалось впечатление, что противник стремится выжать армию генерала Клыкова в малонаселенные пространства, покрытое гиблыми болотами, лишенное транспортных магистралей. Вскоре наши соединения полностью овладели железной дорогой Новгород-Ленинград на участке село Гора, станции Еглина. Но беда заключалась в том, что эта дорога вела в никуда. На юге был занят врагом Новгород, на севере блокированный Ленинград. До следующей дороги, лежащей западнее и ведущей из Питера в Сольце, добраться не успели, да это ничего бы и не дало, концы ее опять-таки вели к врагу. Вот бы взять Любани, окружить немцев в Чудове, и бесформенный мешок, каким представлялась на карте освобожденная второй ударной русская земля, стал выбрасывать отросток на северо-восток в сторону Любани. Надо сказать, что никакой нарочитости в том, что противник слабее сопротивлялся в стороне от Октябрьской дороги, не было. Попросту немцы не создали там сплошной линии обороны и, захваченные врасплох, постепенно отдавали не без боя, конечно, укрепленные пункты. В то же время, чем больше расширяла армия боевые действия, тем длиннее становилась линия фронта, появлялись дополнительные напряжения и трудности. Когда началось наступление, вторая ударная армия действовала в полосе шириной 20-25 километров, а в момент наибольшего успеха линия фронта достигла 200 километров. Конечно, командование фронта тут же принялось укреплять армию за счет соседей, но 200 километров передовой линии – это не бык на палочке, и вот тогда обнаружились просчеты в управлении войсками. Наступил февраль первый день месяца на рассвете выдвинутые вперед разъезды 87-й кавалерийской дивизии уткнулись в укрепленный пункт ручьи. За ручьями лежала Праксенбор, потом Воронье остров, а там и рукой подать до Любани. Но конники опоздали. Воздушная разведка противника засекла движение дивизии полковника Трантина. Германское командование с спешным порядком бросило сюда резервы, подтянула артиллерию и танки, лихорадочно, торопясь, создать линию обороны, чтобы связать Кривина, ручьи и Червинскую луку.